Глава пятнадцатая Невидимое прикосновение Что бы ты ни делал, когда идёшь, сидишь, ешь или ничего не делаешь, просто дышишь, отдыхаешь, расслабляешься на траве, никогда не забывай, что ты наблюдатель. Снова и снова ты забудешь. Ты увлечешься какой-то мыслью, каким-то чувством, какой-то эмоцией, каким-то сантиментом. Что угодно может отвлечь тебя от наблюдателя. Вспомни и поспеши обратно в центр свидетельствования. Сделай это внутренним процессом. Постоянно. Ты удивишься тому, как жизнь изменит всё своё качество. Я могу сделать движение рукой без всякой осознанности и могу это сделать в абсолютной осознанности, наблюдая всё движение изнутри. Эти два движения совершенно разные. Первое – движение робота, механическое движение. Второе – сознательное движение. И когда ты сознателен – ты чувствуешь руку изнутри. Когда ты несознателен, ты знаешь руку только снаружи. Ты знаешь свое лицо только снаружи, в зеркале, потому что ты не наблюдатель. Начав наблюдать, ты почувствуешь лицо изнутри, и это такой опыт наблюдать себя изнутри. Тогда мало-помалу начнут происходить многие вещи. Мысли исчезнут, чувства исчезнут, эмоции исчезнут, и тебя окружит молчание. Ты как остров посреди океана молчания, просто наблюдатель. Словно пламя в центре твоего существа озаряет все существо светом. Поначалу это будет только внутренний опыт. Постепенно ты увидишь, что это сияние, распространяющиеся от твоего тела, эти лучи достигают других людей. Тебя удивит и потрясет, что другие люди, если они немного чувствительны, тотчас же осознают, что что-то их коснулось, что-то невидимое. Например, если ты наблюдаешь себя, просто иди у кого-то за спиной, наблюдая себя, и почти наверняка этот человек обернется и посмотрит на тебя, внезапно, без причины. Когда ты наблюдаешь себя, наблюдение начинает испускать излучение, и оно обязательно коснется человека, который идет впереди. И если его коснется что-то невидимое, он обернется. В чем дело? А ты так далеко, что не можешь даже дотянуться до него рукой. Можешь провести такой эксперимент. Кто-то спит, и ты сидишь рядом, просто наблюдая себя. И внезапно этот человек проснется, откроет глаза и оглянется по сторонам, словно кто-то его коснулся. Мало-помалу ты сможешь также чувствовать и прикосновение лучей, Именно это и называется вибрацией. Это не вымышленная вещь. Другой человек это чувствует. Ты тоже почувствуешь, что коснулся другого человека. Английское выражение «тронуть» очень значительно. Может быть, вы его используете, не понимая, что оно значит, когда говорите, что этот человек меня тронул. Может быть, он не сказал тебе ни слова. Может быть, он просто прошел мимо. Может быть, он просто посмотрел тебе в глаза, и ты почувствовал, что он тебя тронул. Это не просто слово. Это происходит в действительности. И те, чьи лучи простираются к людям, животным, деревьям, скалам, однажды ты увидишь, что касаешься изнутри всей Вселенной.